для любознательных. Выставка достижений народного хозяйства. ВДНХ. Это большой выставочный комплекс в северо-восточном округе Москвы. ВДНХ ведет свою историю с 1939 года и несколько раз меняла название. Сначала и до 1959 года она называлась Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой. ВСХВ. Затем с 1959 по 1991 выставкой достижений народного хозяйства СССР, ВДНХ. Потом с 1992 по 2014 Всероссийским выставочным центром, ВВЦ. А с 2014 года снова стала выставкой достижений народного хозяйства, ВДНХ. Этот комплекс входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. Общая площадь территории ВДНХ с ботаническим садом и парком Останкино составляет более 317 гектаров, а площадь павильонов – 134 тысячи квадратных метров. Макет Москвы На момент написания книги архитектурный макет Москвы площадью 121 квадратный метр располагался в павильоне номер 75 ВДНХ. В масштабе 1 к 400 можно было увидеть 9 тысяч миниатюрных зданий, улицы и площади столицы. В настоящее время макет стал еще больше и переехал в специально построенный павильон на Сиреневой аллее. Макет оснащен светодиодными лампочками, создающими эффект ночного города.